«Эпилог. Нежность. Но это нежная и чувствительная книга, и, как мне кажется, правильная и необходимая, и я, если можно так выразиться, держу ее в объятиях» — Дэвид Герберт Лоуренс. «Все молодое, нежное вылуплялось из прошлогодней заскорузлости». В тот самый первый день первоцветы и фиалки украсили яркими пятнами землю в лесу. Колокольчики вздымались на бледных тонких стебельках, и почки лопались зелеными взрывами. Мысленным взором она снова видела его за ореховой рощей вниз по узкой тропе, мрачноватый, сложенный из темного песчаника, домик лесничего под защитой старых дубов, кругом ни души, тихо. Она бы развернулась и двинулась дальше, куда шла, если бы не пять клетей. Она сказала себе, что быстро глянуть от этого вреда не будет. В первой клете оказались две рыжие наседки, высиживали фазаньи яйца. В остальных гнездились и кудахтали еще пять кур. Три рыжих, одна серая и одна черная. О! Она покормила их зерном из закрома и принесла воды в шестянке. На краю прогалины виднелось ведро и приспособление для душа, а рядом, видимо, отхожее место. Она постучала в дверь домика, и когда хозяин не появился неожиданно для себя, осторожно толкнула дверь и вошла. Комната была пустая, но выметенная и чистая. Всю заднюю стену занимал очаг, рядом высокая хапка поленьев в плетеном коробе, напротив голый стол и рядом один стул. Она подошла к крутой лестнице и посмотрела вверх на чердак, где хозяин дома, должно быть, спал. На первом этаже в углу возле короба с дровами стоял приземистый сундук для инструментов. В первый раз, когда она здесь осталась, он вытащил из этого сундука старое солдатское одеяло и расстелил у огня для нее. «Вас с грязью смешают. Надо ж, с мужниным слугой спуталась». «Значит ли это...» Она запнулась. «Значит ли это, что я вам неприятно?» «Подумайте», — повторил он. Прознают люди. А вы не жалеете, что так вышло?» Спросила она в ту ночь, когда он провожал ее в темноте к воротам ракбихола. «В каком-то смысле да», — ответил он. «Ах, как у нее упало сердце!» «Думал, что уж навсегда с этим разделался. И на тебе, все сначала!» «Что все сначала?» «Жизнь». Но голос его звучал мрачно. «Ты ненормально», — хладнокровно заявил ей муж. Она сообщила ему о будущем ребенке, и все равно муж не желал дать ей свободу. И она обратилась за помощью к сестре. Она поедет к ней в Шотландию и будет ждать, чтобы ее любовнику дали развод, чтобы благополучно родился ребенок, чтобы Меллорс батрачил на ферме, заработал денег». Это займет никак не меньше полугода. «Мы можем уехать в другую страну, ведь правда? В Африку или в Австралию, да?» Она очень вдохновилась этим планом. «Ты когда-нибудь бывала в колониях?» Спросил он. «Нет, а ты?» «Я был в Индии, Южной Африке, Египте». «А почему бы нам не поехать в Южную Африку?» «Можно и туда». «Ты не хочешь туда?» «Я не имею права», — сказал он тогда. Брать женщину в свою жизнь, если моя жизнь ничего не значит, не движется куда-то хотя бы внутренне, чтобы нам двоим не заскорузнуть. Мужчина может предложить женщине свою жизнь только при условии, что в этой жизни есть смысл, если они собираются жить вдвоем и если это настоящая женщина. «Да, это верно», — согласилась она, «и для мужчины, и для женщины». Кони задрала облузку и приложила младенца сына к груди. Его зовут Оливил Рейд Меллорс. Оливер по отцу, Рейд — ее девичья фамилия, уменьшительная Олли. Он здоровый мальчик с изумленными синими глазами, как у нее, и млечно-белой кожей отца. Однажды, когда-нибудь скоро, Олли познакомится со своей старшей единокровной сестрой и жизнь обретет исцеление — Она, Кони об этом позаботится. В прошлом году, в самом начале лета, утром забрехала Флосси. Оливер поставил тарелку, натянул рубашку и пошел по тропинке. Зазвенел звонок велосипеда. Это принесли заказное письмо. «Из Канады!» — почтальон вручил ему большой конверт. «Ага, у меня там приятель живет в Британской Колумбии». «Заказное? Он правда прислал тебе капитал?» Оливер ухмыльнулся и показал ей содержимое письма. Только фото одного места в Британской Колумбии и разные бумаги про него. Это ферма, он прослышал, что она продается. Он говорит, там все равно, что вторая Англия. Чистый рай, если только не обращать внимания на всяких англичан. Земля плодородная, хороша для сельского хозяйства. Жаркое сухое лето, влажная теплая зима, немножко снега, немножко дождя. Горы, чистый воздух, леса, в них некоторые деревья под 300 футов высотой и 40 в обхвате. Боже, ты правда хочешь туда поехать? Я думал, что, может, мы вместе? Они купили небольшой участок земли на острове Ванкувер, подальше от столицы Виктории, где жители воспроизводят уже утраченную довоенную Англию. Боулинг-клубы, крикетные павильоны, игра в крокет, шекспировские общества, мелкий снобизм и пышные чаепития в четыре часа дня. Какой удивительный этот остров. Совсем рядом с берегом киты вырываются из глубин. Иногда Оливер договаривается с местным жителем, чтобы тот прокатил их на каноэ посмотреть тотемы индейцев Хайда. Огромные глаза смотрят с берега, и этот взгляд завораживает ее. Особенно величественны, вырезанные из дерева вороны. Когда-нибудь она их сфотографирует и отправит фото своему отцу-скульптору. Горы зеленые, окутаны покрывалом тумана и навивают самые разные настроения. Климат одновременно мягкий и не жаркий. В декабре прошлого года она украсила стол рождественскими розами из собственного сада. Что касается лесов, они пышные темно-зеленые. Это правда, иногда здешние деревья ее пугают, особенно если случается засидеться под открытым небом, делая наброски. Но в окружении великанских дугласовых пихт и красных кедров обретаешь свои подлинные размеры. Обретаешь смирение, которое тебя заземляет, держит и глубоко успокаивает. Пускай эти места для нее еще новые, но земля ее всегда помнит. Лес по соседству, где они чаще всего бывают, называется кафедральной рощей. Там сами ветки дышат, там она снова начала рисовать и писать маслом. Дома она собирает плоды из сада, варит варенье и закатывает в банки домашние консервы. Еще она разбивает огород. Ее муж, ибо он ей настоящий муж, разве что они на бумаге, ходит за скотом, у них шесть коров и десять лошадей. Его прежняя мрачная тоска совсем прошла. Он жалуется, как и следует ожидательно, хищничество лесорубов, европейских поселенцев и дым от древесно масного завода в долине Альберни. Но он здоров и благополучен. Они подружились с местным индейцем Хайда, его зовут Нискаас, и с его помощью печатают листовки, в которых обличают недостатки местного правительства. Для охраны древних лесов, чтобы не разбазаривать их на мелочи, была создана Королевская комиссия, но ее рекомендации остаются без внимания. Нис сказал, что она и Оливер могут звать его Гарви, но она ответила, что хотела бы использовать его настоящее имя, если он не возражает, и такая формальность его насмешила. Оливер и Нис пишут листовки, а она их иллюстрирует. Нис часто хлопает Оливера по спине и коварно хохоча провозглашает. «Наш следующий главный лесничий...» «Почему бы и нет?» – парирует муж. «Скажи, почему бы нет?» «Потому что ты никак не научишься говорить по-человечески». Диалект срединных графств, на котором разговаривает Оливер, ужасно смешит Ниса. Из них двоих у Ниса лучше получается сочинять листовки – потому что Оливер чересчур ударяется в поэзию. Зато Оливер лучше понимает, что происходит в лесной промышленности и на древесном масном заводе. Ему все это слишком знакомо по деревням Тивершолт и Атуэд, соседней мисс Рагби. «Вот, посмотришь», — парирует Оливер, и они возвращаются к работе, продолжая спорить. Несколько недель назад к ним пришла художница, женщина лет пятидесяти, некая мисс Кар. Желающая приобрести выносливую лошадь для путешествий по побережью острова, она совершенно очаровала Конни. Родители мисс Кар, англичане, но родилась она в Британской Колумбии. Училась в Париже, а также в Лондоне, в Вистминстерской школе искусств. Но ее работы, как понимает Конни, когда видит их в малоизвестной галерее Виктории, странны, пронизаны духом, не похожим ни на что знакомое. Они по-европейски прагматичны и в то же время совершенно чуждые. Они потрясают и не отпускают. Пока Оливер ходил в стойло за другой лошадью, чтобы показать мисс Кар, она, Эмили, так она велела себя называть, сказала Конни. «Признаюсь, я цепляюсь за землю и ее милые сердцу фигуры». Гостья предложила устроить совместную вылазку для зарисовок с натуры, и Конни пришла в восторг от этой идеи. Затем гостья извлекла из поклажи сэндвичи с лососем и угостила кони с Оливером. Лучшие лососины кони в жизни не пробовала. Она тоже хочет рисовать массу, вес и земные формы. Здешние пейзажи совершенно не похожи на знакомые ей английские и итальянские. В лесу, окружающем их ферму, темно, как в утробе. Столбы света и тени открывают и скрывают, открывают и скрывают. Здесь живут тайны, которые беседуют с тобой лишь зелеными парящими тишинами и раздвоенными языками древних корневых систем. Оли смотрит, как завороженный на сосновую шишку, принесенную вчера отцом в кармане. Он пытается ее удержать, хотя она больше обоих его кулачков вместе взятых. Когда они ходят в лес, мать осторожно прижимает его пальчики к сосновым иглам. «Бо-бо!» — смеется она, и он тоже смеется от удивления иногда она приближает его носик капли смолы на коре м восклицает она и у него на личике такое же наслаждение как в тот миг когда он присасывается к ее груди сейчас он спит у нее на руках губы испачканы молоком входит муж и она предупредительно поднимает палец он все еще в сапогах и бахилах штаны до половины запачканные Он склоняется над раковиной, чтобы плеснуть воды в лицо, потом идет через комнату взглянуть на сына, приподнимает волосы жены, целует ее в шею, а затем принимается подбрасывать дров в огонь. Может быть, когда-нибудь они вернутся в Англию. Если вернутся, то в Сассекс, в Низины. Но сейчас у них есть все, что нужно. Сутью своей человек узнает неприходящее и радуется ему.